Опасность была велика, особенно ночью. Днём постоянное движение лодок, работа на набережных, шум города отгоняют крокодилов, и они удаляются к берегам, менее посещаемым людьми, чтобы лежать в тени и греться на солнце. Но с темнотой ночи к ним возвращается их дерзость. Тахасэр об этом не думала. Любовь не соображает. А если бы ей пришла мысль об этой опасности, то она пренебрегла бы ею, несмотря на свою робость. Внезапно лодка остановилась, хотя берег ещё был не близко. Пьер прервал свою работу веслом и осматривался с некоторым беспокойством. Он заметил на воде беловатое пятно, свёрнутую одежду ТХСР. Считая себя узнанной, она храбро скрылась под водой. решившись вынырнуть на поверхность только тогда, когда рассеется подозрение Пуэри. Мне почудилось, будто за мною кто-то плывёт, подумал Пуэри, снова принимаясь грести. Но кто же в этот час отважится плыть через Нил? За человеческую голову, обёрнутую белым, я принял святый лотоса или, может быть, пену. И вот уже ничего больше не видно. Когда-то ХСР Перед глазами которой уже мерцали красные круги в тёмной воде реки, поднялась на поверхность, чтобы освежить лёгкие свежим дыханием воздуха. Лодка уже спокойно продолжала свой путь, и поэрия управлял веслом с тем же равнодушием, как и аллегорические фигуры, управляющие баркой Маут на барельефах и картинах храмов. Берег теперь был совсем близко, гигантская тень пилонов и громадных стен северного дворца, увенчанная группами обелисков, возвышавшихся в фиолетово-голубом ночном небе, широко и грозно раскинулась над рекой и скрыла Тахасер, которая могла теперь плыть, не опасаясь быть замеченной. Пуэри причалил к берегу несколько ниже дворца по течению Нила, и привязал лодку к столбу, таким образом, чтобы найти её при возвращении. Потом взял свою пальмовую палку и поднялся по скату набережной быстрым шагом. Тахассер, почти теряя силы, схватилась утомлёнными руками за первую ступень лестницы и с трудом вышла из воды. Капли струились с её членов, которые на воздухе сразу отяжелели и внезапно почувствовали усталость. Но самое главное в её намерении было достигнуто. Она поднялась по ступеням, одну руку положив на сердце, которое жестоко билось, а другой придерживая на голове свою мокрую одежду. Заметив направление, по которому пошёл пуэри, она села на вершине ската, развернула тунику и отделала её на себе. Прикосновение мокрой ткани вызвало в ней лёгкий трепет. Хотя ночь была тепла, и южный ветерок мягко дышал, она чувствовала лихорадочную дрожь, и её маленькие зубы стучали. Она призвала к себе на помощь свою энергию и, пробираясь у подошвы гигантских стен, не теряла из виду юношу, который свернул за угол высокой кирпичной ограды дворца и направился в улицы Хиф. После непродолжительной ходьбы он миновал дворцы, храмы, и богатые дома. И за ними начались более скромные жилища: сырой кирпич и ив, смешанный с соломой. Архитектурные очертания исчезли. Низкие округлённые жилища поднимались наподобие кубышек среди пустырей и бесплодных пространств, принимая в ночном сумраке очертания чудовищ. Обломки дерева, разбитые кирпичи в кучах загромождали дорогу. Среди тишины раздавались странные тревожные звуки. Сова рассекала воздух немым крылом, тощие собаки подняв острые морды лаяли на пролетавших летучих мышей. Жуки и присмыкающиеся в страхе скрывались среди шелеста сухой травы. Ужели Харфрес сказала правду, думал это Хсер, взволнованным мрачным видом местности. Ужели Поэри идёт приносить в жертву ребёнка этим варварским богам, которые любят кровь и страдания. Вот место пристойное для жестоких обрядов. И всё же, скрываясь в уголках тени, за краем стены, за кустами, за неровностями почвы, она следовала на некотором расстоянии за поэри. Если я буду невидимой свидетельницей какого-нибудь дела ужасного, как страшный сон, Услышу крики жертвы и увижу, как заклятель обогрёнными руками вырвет дымящееся сердце из маленького детского тела, то я не остановлюсь ни перед чем, сказала себе мысленно Тахасер, увидев, что молодой еврей вошёл в земляную хижину, из щелей которой струились слабые лучи жёлтого света. Когда поэре вошёл, дочь великого жреца приблизилась неслышно, как тень. Так stdin ни один камень ишек не захрустел под её ногами, и ни одна собака не отозвалась на её приближение. Она обошла хижину и заметила щель, достаточно широкую, чтобы можно было бросить взгляд внутрь жилья. Маленькая лампа освещала комнату, менее бедную, чем можно было судить по наружному виду дома. Стены блестели, как оштукатуренные, на деревянных подставках Раскрашенных в разные цвета стояли золотые и серебряные сосуды. Драгоценные украшения блестели в полураскрытых сундуках. Блюда из блестящего металла сверкали на стене, и букет редких цветов в вазе из амалированной глины стоял на маленьком столе. Но не эти подробности обстановки и контраст между скрытой роскошью и внешней бедностью жилища занимали так остро Её внимание было привлечено другим. На возвышении, покрытом циновками, сидела женщина неведомого племени, дивной красоты. Она была белее всех дочерей Египта, бела, как лилия, как ягнята, выходящие из воды. Брови округлялись, как две дуги чёрного дерева, и их концы сходились у тонкого орлиного носа. С розовыми, подобно раковине, ноздрями. Глаза её походили на глаза горлицы, живые и в то же время томные. Пурпурные губы, открываясь, обнаруживали сверкающие жемчужины зубов. Обрамляя щёки, алые, как гранаты, спускались пышные пряди чёрных и блестящих волос. Серги вздрагивали в её ушах, а золотые ожерелья с покрытыми инкрустациями пластинками блестели на её шее, круглый и гладкий, как алебастровая колонна. Она была одета в шитую тунику, вышитую зигзагами и симметричными рисунками различных цветов, падавшую складками от плеч до пят и оставлявшую открытыми руки. Поэтир сел рядом с ней на циновку и повёл беседу. из которой ТХСР не поняла ни слова, но угадывала её смысл. Поэти Ирахиль говорили на языке родины, отрадным для изгнанников. Надежда нелегко исчезает в любящем сердце. Может быть, это его сестра, подумала ТХСР. И он посещает её в тайне, не желая, чтобы знали, что он принадлежит к этому племени, обращённому в рабство. Потом она приближала лицо к щели, и слушала с горестной настойчивостью благозвучные слова, заключавшие в себе тайну, за распознание которой она отдала бы жизнь. А эти слова долетали до неё смутные, летучие, лишённые значения для её слуха, подобные ветру в листве и плеску воды у берега. Она слишком красива для сестры, подумывала ХСР, пожирая ревнивыми взглядами это своеобразное и очаровательное лицо, бледное с алыми губами, в котором была какая-то таинственно роковая красота. "О, Рахиль, о моя возлюбленная Рахиль", часто повторял поэт. Тахеср вспомнила, что слышала эти слова, произнесённые им во сне, когда она убаюкивала его своим пением и обвивала опахалом. Он думает о ней даже во сне. Рахиль её имя без сомнения и бедная эта ХСР почувствовала в груди острую боль, как будто все уреусы и все змеи царских корон ванзили свои ядовитые клыки в её сердце. Рахиль склонила голову на плечо Поэри, точно цветок, переполненный благовонием и любовью. Губы юноши касались волос красавицы, которая медленно откинула голову назад, отдавая свой лоб и полузакрытые глаза его робкой и молящей ласки их руки искали и нервно сжали друг друга о зачем я не застал его во время какого-нибудь несчаст ливого и чудовищного обряда убивающим человеческую жертву пьющим кровь из чёрной чаши натирающим себе кровью лицо это причинило бы мне меньше страданий чем вид этой женщины которую он робко обнимает. Тихо шептал Тахсар, опускаясь на землю в тени хижины. Два раза она пыталась подняться, но снова опустилась на колени. Туман заволок её глаза, тело трепетало, она упала без чувств. В это время Пуэри уходил из хижины, и прощаясь, целовал Рахиль. Глава 10. Фараон, встревоженный и взбешённый исчезновением ТХСР, уступил той потребности движения, которая волнует сердца, мучимые неудовлетворённым желанием. К великому огорчению Аменсе, Хонтреше и Тве, его любимец, пытавшихся всеми средствами какетство удержать его в летнем павильоне, он поселился в зимнем дворце на другом берегу Нила. Его мрачные раздумья раздражали его жоны со своей болтовнёй. Всё, что не касалось Тхасэрн, не нравилось ему. Он находил безобразными красавиц, которые ещё недавно казались ему очаровательными. Их юные, гибкие и грациозные тела и позы, полные сладострастия. Удлинённые глаза, обведённые чертой антимония, горящие желанием. пурпурные губы и белые зубки, и томные улыбки, всё в них, даже тонкий аромат, исходивший от их молодых тел, как от цветка или ларца с благовониями, всё стало ему ненавистно, невыносимо. Казалось, он гневался на них за то, что их любил, и теперь не понимал, как мог обращать внимание на такие обыденные красоты. Когда Твеа клала ему на грудь свои тонкие и розовые пальцы, как бы желая воскресить воспоминания о прежней близости, когда Хонт Рэше подвигала к нему шахматную доску, поддерживаемую двумя склоненными фигурами львов, когда Аменсе подносила ему цветок с почтительной и умаляющей грацией, он с трудом сдерживал себя, чтобы не ударить их железом. и его ястребиные очи метали такие молнии презрения, что его бедные жёны, отважившиеся на такую смелость, отходили молча со слезами на ресницах и молча прислонялись к расписной стене, как бы стараясь в своей неподвижности слиться с изображениями фресок. Чтобы избежать сцены слёз и насилия, он удалился во дворец, один, молчаливый и мрачный. И там, вместо того, чтобы сидеть на троне в торжественной позе богов, которые не движутся и не делают жестов, он взволнованно бродил по громадным залам. Странно было видеть, как фараон, высокий, внушительный, страшный, как гранитные колоссы, ступает своими сандалиями с загнутыми носками по звонким широким плитам на его пути Устрашенные стражи застывали, неподвижные, как изваяния. И даже страусовые перья на их шлемах не колебались. Когда он уходил от них далеко, они едва осмеливались сказать, что осталось с фараоном. Если бы он вернулся из похода побежденным, то не был бы мрачнее и суровей. Если бы он не одержал десять побед, не убил двадцать тысяч врагов, не привел двух тысяч дев, избранных среди самых красивых, не привез ста повозок с золотым песком, тысячу повозок с черным деревом и слоновой костью, не считая редкостных предметов и неизвестных Египту животных, а напротив того видел бы свою армию, изрубленной в куски, колесницы разбитыми и опрокинутыми, и спасся бы один обходным путем, под тучей стрел запыленный, окровавленный взяв вожжи из рук убитого возницы то и тогда лицо фараона не было бы более мрачно и полно отчаяния, ведь земля египетская может дать много солдат, несчастье может быть возмещено но пожелать нечто и не видеть немедленного исполнения желания, встретить преграду между своей волей и осуществлением её бросить как дротик своё желание, которое не достигло своей цели, вот что и изумляло фараона в высших сферах его всемогущества. На миг он подумал, что он только человек, и он бродил по широким дворам, по аллеям гигантских колонн, проходил под безмерно высокими пилонами мимо обелисков, летящих к небу, и колоссов, которые смотрели на него своими изумлёнными глазами через высокую залу и пастилие, и терялся в гранитном лесу 162 колонн, высоких и мощных, как башни. Изображения богов, царей и символических существ, казалось, устремляли со стен на него взгляд своих глаз, начертанных в профиль чёрными чертами. У рельсы извивались, надувая зоб. Божества с головами ибисов вытягивали шею, от дисков на карнизах отделялись их каменные крылья и трепетали, как будто необычайная жизнь оживляла эти странные изображения, наполняя прозрачной жизненностью уединение громадной залы, занимающей пространство целого дворца. Божества, предки, фантастические существа, Среди своей вечной неподвижности были изумлены, видя, что фараон, обычно спокойный, подобно им, ходит взад и вперёд, как будто его члены из плоти и крови, а не из порфира и базальта. Утомлённый блужданием по этому чудовищному лесу колонн, поддерживающих гранитное небо, подобно льву, который ищет след своей добычи на подвижном песке пустыни, фараон Взайшёл на одну из террас дворца, лёг на низком ложе и велел позвать Тимофта. Появился Тимофт и с нижней ступени лестницы поднялся к фараону, простираясь на каждом шагу. Он страшился гнева повелителя, на милость которого он одно время надеялся. Ловкость, с которой он отыскал жилище Тахасер, извинить ли ту преступную вину, что он потерял? следы прекрасной девы подняв одно колено и склонив другое Тимофт простёр к царю руки с мольбой о царь не умерщвляй меня и не приказывай бить меня безмерно прекрасная та хассер дочь питамунофа на которую твой взор благоволил опуститься как ястреб на голубицу а ты ищешь без сомнения И когда вернувшись в свой дом, она увидит твои великолепные дары, то её сердце будет тронуто, и она по своей воле придёт, чтобы среди женщин твоего Гинекея занять то место, которое ты ей укажешь. Допрашивал ли ты её служанок и её рабов, сказал фараон. Палки развязывают языки самые непокорные, и муки заставляют сказать то, что хотели бы скрыть. Нафре и Сухем, её любимая служанка и старейший из её слуг, заметили, что засовы в садовой двери были отодвинуты, и, вероятно, их госпожа скрылась через этот ход. Дверь выходит на реку, э, вода не хранит на себе следы лодок, что сказали лодочники на Ниле. Они ничего не видели. Один из них сказал, что бедно одетая женщина перебралась на другой берег на рассвете. Но то не могла быть прекрасная и богатая эта Хэсэр, которую ты сам видел и которая ходит в драгоценных одеждах, как царица. Рассуждения Тимофта, по-видимому, не убедили фараона. Он оперся подбородком на руку и размышлял некоторое время. Тимофт ждал молча, опасаясь какого-нибудь проявления ярости. Губы царя шевелились, как будто он говорил с самим собой. Эта смиренная одежда скрыла её. Да, это так. Переодетая, она перебралась на другой берег реки. Тимов глупец, без всякой проницательности. Я готов бросить его крокодилом или велеть осыпать ударами. Но зачем? Высокого рода девушка, дочь великого жреца из Чезлотайком, из своего дворца, не сказав никому о своём намерении, Быть может, любовь скрыта в глубине этой тайны. При этой мысли лицо фараона покраснело, как над дод близком пожара. Вся кровь поднялась от сердца к лицу. Краснота сменилась бледностью, брови изогнулись, как змеи диадемы, рот судорожно сжался, зубы заскрижители, и его вид стал так ужасен, что Тимофт в страхе упал лицом на плиты, как падает мёртвый. Но фараон успокоился. Его лицо снова приняло выражение величественное, ясное и утомлённое. И видя, что Тимофт не поднимается, он презрительно толкнул его ногой. Тимофт уже видел себя мёртвым, распростёртым на погребальном ложе, с ножками наподобие ног шакала в квартале Мимнония, с разрезанным животом и без внутренностей, приготовленным принятие Иванны из раствора соли. Он приподнялся, не смея поднять глаз к повелителю, и остался на коленях в мучительной тревоге. "Слушай, Тимофт", сказал царь. "Встань, беги. Пошли людей во все стороны, обыщи храмы, дворцы, дома, виллы, сады, даже самые скромные хижины и отыщи та хасер. Пошли колесницы на все дороги". Лодки по всем направлениям по Нилу. Иди сам и спрашивай встречных, не видели ли они женщину, подобную описанной тебе. Нарушь покой могил, если она скрылась в приюте смерти, в глубине какого-нибудь подземелья. Ищи её, как Изида искала своего супруга, растерзанного Тифоном, и приведи её, живую или мёртвую. Или же, клянусь змеем моего венца и цветком лотоса моего скипетра, ты погибнешь в ужасных мучениях. Тимоф вкинулся с быстротой ибиса, чтобы исполнить веление фараона, который с ясным, сновым взором принял позу величеваго спокойствия, какую воятели придают колоссам, сидящим у врат храмов и дворцов. И спокойно, как подобает тому, чьи сандалии, разукрашенные изображениями связанных залог тепленников, попирают народы, стал ждать. Глухой гром раззвучал вокруг дворца, и если бы небо не было ясно, как лазурь, можно было бы подумать, что начинается гроза. То был шум колесниц, пущенных скакать во все стороны. Их вращающиеся, как вихри колёса гремели на земле. Скоро фараон с высоты своей террасы мог увидеть, как лодки рассекают воды реки под усилиями гребцов, и посланцы стремятся по другому берегу реки. Цепь левийских гор, розоватых с сапфировыми тенями, замыкала горизонт как фон гигантских сооружений Рамзесов, Аменхофа и Менхты. Пилоны с расширяющимися к низу углами Стены с широкими карнизами, колоссы с опущенными на колени руками, обрисовывались позолочённые солнечным лучом, и даль расстояния не умаляла их величия. Но не на гордое ис сооружение смотрел фараон. Среди кущ пальмовых деревьев и обработанных полей виднелись местами расписанные дома и киоски, как цветные пятна на живой залеже растительности. Под одной из этих крыш, под одной из этих террас скрывалось без сомнения Тахасер, и он хотел бы волшебством поднять их или сделать прозрачными. Часы шли за часами. Солнце уже исчезло за горами, бросая последние огни на Фивы, а посланцы не возвращались. Фараон оставался в той же неподвижности. Ночь простиралась над городом, Спокойная, свежая, голубая. Звёзды начали мерцать, и их длинные золотые ресницы дрожали в глубокой лазури. А на краю террасы чёрный силуэт безмолвного, бесстрастного фараона вырезался подобно базальтовому изваянию на пьедестале. Много раз ночные птицы летали над его головой, чтобы сесть на неё, но испуганные его медленным и глубоким дыханием, улетали с биением крыльев. На высоте царь господствовал над своим городом, раскинувшимся у его ног. Из недр голубоватого сумрака поднимались обелиски с острыми вершинами, пилоны, гигантские ворота, пронизанные лучами высокие карнизы, колоссы, возстающие до плеч из хаоса сооружений, портики, колонны с капителями, подобными гигантским распускающимся гранитным цветам, углы храмов и дворцов, окаймлённые серебряным светом. Священные бассейны сверкали как полированный металл. Сфинксы и криосфинксы рядами вытягивали перед собой лапы, И крыши домов шли одни за другими без конца, белея в лунном свете массами, пересечёнными глубокими площадями и улицами. Красные точки вырезались на голубой тьме, как будто звёзды уронили на землю искры. Огни ламп ещё бодрствовали в уснувшем городе. Далее, между домов менее стеснённых, Смутные вершины пальм колибались, как опахало из листьев. В глубокой доли очертания и формы терялись в туманной необъятности, и даже глаз орла не мог бы уловить пределы фив. А по другую сторону старый хопиму величественно спускался к морю, царствуя взором и мыслью над этим беспредельным городом, его неограниченный повелитель, фараон С грустью думал о пределах человеческой власти, и его желание, подобно голодному коршуну, терзало его сердце. Он думал, «Во всех домах живут люди, которых один вид мой склоняет в опрах, и для которых моя воля есть повеление богов. Когда я проезжаю в моей золотой колеснице, или меня в носилках не суд, а эрисы, грудь дев трепещет». И они провожают меня долгим робким взглядом. Жрицы кодят передо мной благовониями Амширов, народ машет пальмовыми листьями или бросает на моём пути цветы. Свист моей стрелы повергает в содрогание народы, и с стен пилонов, громадных, как скалы, едва достаточно, чтобы написать на них мои победы. Каменоломни опустошаются для того, чтобы высечь из гранита мои изваяния. И вот, в моей высшей присыщенности я возымел одно лишь желание, и это желание я не могу исполнить. Тимофт не возвращается. Он без сомнения не нашел. «О, Тахасер, Тахасер! Сколько счастья ты должна мне дать за это ожидание!» А между тем... Посланцы с Тимофтом во главе обходили дома, проходили по дорогам, расспрашивали о дочери жреца, описывая её встречным путникам, но никто не мог ничего им сказать. Первый вестник появился на террасе и возвестил фараону, что Тахсер не найдена. Фараон простёр свой жезл, вестник упал мёртвым. Несмотря на сказочную крепость черепа египтян, Предстал второй. Он коснулся ногой трупа своего товарища на плитах. Он задрожал, видя, что фараон в гневе. «Атахасер?» — спросил фараон, не изменяя положение. «О, величество, ее след потерян!» — ответил несчастный, склонив колено в тени пред этой тенью, которая походила скорее на изваяние Азириса, чем на живого царя. Каменная рука отделилась от неподвижного стана, и металлический жезл опустился как молния. Второй вестник упал рядом с первым. Третьего постигло та же участь. От дома к дому Тимофт пришёл к жилищу Поэри, который по возвращении из ночной отлучки был удивлён утром не видя женщину, именуемую Хорой, Харфре и другие служанки. Накануне ужинавшие с ней, не знали, что с ней сталось. Её комната была пуста. Отсчетно её искали в садах, кладовых и житницах. На вопрос Тимофта Пуэри ответил, что действительно молодая девушка пришла к дверям дома и, как несчастная на коленях, просила о гостеприимстве. Что он принял её благосклонно, предложил ей кров и пропитание, но она действительно исчезла по причине ему неизвестной каким путём она направилась он этого не знает без сомнения отдохнув в его доме она продолжала путь к неведомой ему цели она была красива и печальна одета в простую ткань и по-видимому бедная имя хоры которым она назвалась не скрывало ли имя тахэсэр он представил решение этого вопроса Принципиальностью Тимофта, с этими сведениями возвратился Тимофт во дворец и, держась в отдалении от жезла фараона, рассказал ему, что знал. Зачем пришла она к поэре? подумал фараон. Если под именем Хоры скрывается Тахасер, то она любит поэрии. Нет, потому что она не убежала бы после того, как он принял её под свой кров. О, я её найду. Хотя бы для этого я должен был потрясти весь Египет от водопадов до дельты Нила. Глава 11. Рахиль, которая на пороге хижины смотрела вслед Пуэре, услышала, как ей показалось, слабый стон. Она прислушалась. Собаки лаяли на луну, сова издавала свой мрачный крик, крокодилы кричали в тростниках реки. подражая детскому жалобному плачу. Юная израильтянка хотела уже войти в жилище, когда её слух поразил более отчётливый стон, не похожий на смутные жалобные звуки ночи и, наверное, исходящий из человеческой груди. Она осторожно, опасаясь какой-нибудь западни, подошла к тому месту, откуда слышался стон. И у стены хижины в голубоватом и прозрачном сумраке она заметила нечто похожее на человеческое тело, лежащее на земле. Мокрая одежда хоры облегала формы и обнаруживала ее пол. Рахиль, видя перед собой только женщину, потерявшую сознание, перестала бояться и склонилась над ней, прислушиваясь к ее дыханию и биению сердца. Дыхание угасало на бледных губах, биение сердца едва волновало похолодевшую грудь. Почувствовав влажность одежды, Рахиль подумала, что это кровь, и что перед ней жертва какого-нибудь убийцы. Чтобы оказать ей помощь, она позвала свою служанку Тамар. И вдвоём они перенесли Тахасер в хижину. Там они положили её на ложе. Тамар держала высокую лампу, Рахиль, наклонившись, искала рану, но никакой багровой черты не было на матовой белезне тела ТХСР, и на одежде не было ни одного красного пятна. Они сняли с неё мокрую одежду и набросили на неё шерстяную полосатую ткань, теплота которой скоро возвратила ей прерванное течение жизни. ТХСР медленно открыла глаза и обвела вокруг испуганным взглядом как пойманная газель. Она не тотчас смогла восстановить прерванную нить мыслей. Не могла ещё понять, каким образом она находится в этой комнате, на этом ложе, где только что она видела Поэрию рядом с израильтянкой рука об руку в любовной беседе, в то время как она сама, задыхаясь в отчаянии, смотрела сквозь щель стены. Но скоро к ней вернулись память и сознание. Свет падал на лицо Рахили, и Тхасер молча рассматривала её с горестью, находила её слишком прекрасной. Тщетно, с женской ревностью она искала какого-нибудь недостатка, она не почувствовала себя побеждённой, но встретила равную себе красавицу. Рахиль была идеалом еврейской красоты, как Тхасер египетской. С сердечной болью она должна была признать страсть Пуэри справедливой и основательной. Глаза Рахили с длинными ресницами, тонко очерченный нос, алый ротик со сверкающей улыбкой, изящный продолговатый овал лица, сильные у плеч руки с нежными почти детскими пальцами, округленная полная шея. Все в наружности еврейки в ее своеобразном наряде. должно было несомненно нравиться Глава 12а